какие-то 5 минут. Акасы славится во всей Центральной Африке своим знанием растительных ядов. Такая неожиданная смерть понятно всеми была приписана его болезни. Рурук тот, чей же объявил пленником, что с этой минуты их хозяин он. Даже более того, он намеревался навсегда поселиться у аккасов, проводить тут счастливые и спокойные дни, заставив их признать себя повелителем, благодаря превосходству своего оружия, которое у арики состояло только из луков и стрел. В заключении своей речи Он сказал, что рассчитывает предложить Калетте честь сделаться королевой пигмеев и сделать её своей законной супругой. А Легуен и ты вы будете моими министрами, собойговорил он добавить, обращаясь к Жирару, который в качестве брата его будущей жены должен был иметь особые преимущества. Мы заставим наших негров обрабатывать землю и заживем в мире и спокойствии. После этого он удалился, чтобы распорядиться насчет праздника, долженствовавшего ознаменовать новую эру, а пять французов предоставлены были пока самим себе, рассуждать о королевском объявлении. Из всех унижений, которые они перенесли за 9 месяцев, последнее, наверное, было самое возмутительное. Они сначала не могли выговорить ни слова. Что меня удивляет, начал наконец Жерар. Это то как я мог стерпеть, чтобы не наброситься на этого мерзавца и не задушить его. Нет, подумайте, какое нахальство. И могли ли мы предполагать, что настанет такой день, когда мы будем сожалеть даже о смерти Гассана. Но теперь нам не до жалоб. Надо взглянуть прямо в лицо опасности и победить её. или пожертвовать своей жизнью. «Сегодня ночью надо бежать. Как ты думаешь, Калетта?» «Конечно», — ответила девушка, еще бледная от негодования. «И-ес, ну куда мы пойдем?» спросила наивно Мартина. «Куда глаза глядят? Гляв может увести нас всех пятерых, «Как только эти скоты заснут, мы выйдем тихонько из палатки, вскочим в седло и... будь что будет!» «Конечно, будь что будет!» — повторила Калетта. «Голод, смерть, змеи и львы — все лучше, чем такой позор!» Лина тихо плакала. Мартина прижала ее к своей груди. Жерар сжимал кулаки — Легуен очень спокойно сказал, набивая трубку. «Если бы только у нас были ружья, то не сдобровать бы этому Ру-руку». «Нет», — ответил Жерар. «Нам нечего и думать об этом, дорогой Легуен. Мы не должны прибегать к силе. Надо действовать хитростью». Теперь главная наша забота воспользоваться первым благоприятным моментом. Но не надо показывать виду. Мы даже не будем разговаривать при них. Обстоятельства помогли этому умно придуманному плану. С 6 часов вечера начался пир затейный руруком. На банкете было всего вдоволь, если не считать отсутствия стола, так как все яствя разложили прямо на земле. Пироги из маниока, дикие утки, картофель, жаркое из газели, обезьяны-попугаев, испечённые под пеплом, целая груда бананов и всевозможных фруктов. В Венге тоже не было недостатка. Оно лилось рекой из многочисленных тыквенных бутылок. В полночь все ещё ели и пили. Калетта с Линой под предлогом усталости давно ушли в палатку вместе с Мартиной. Но Жерар и Легуен не упускали ни одной подробности, делая вид, что и они пьют венге наравне с другими. Все гости, за исключением сторожей, перепились и приступили к бешенным пляскам вокруг пылающего костра. Луна уже показалась на небе. Жерар, сидевший около Рурука, выждал минуту, когда тот захропел во всё горло, тогда он осторожно снял с его шеи свой компас, который карлик носил как амулет. и сделал знак легуену, что теперь пора. Они оба тихими шагами направились к палатке девушек и так же тихо вошли туда. Те уже ждали их, насторожившись. Момент был прекрасный. Больше такого случая не могло представиться, так как стража, воспользовавшись объением своих хозяев, постаралась прикончить оставшиеся Мвенге. На соседней лужайке виднелась темная масса Голиафа. Он преспокойно срывал спелые фрукты и неспеша наслаждался ими. Белые проскользнули к нему, как тени, а Легуен принялся освобождать его запутанные ноги. Калетта начала говорить со своим верным другом, гладя его. «Голиаф!» Добрый ты мой, дорогой мой, ведь ты возьмёшь нас всех. Ты не найдёшь ни посильней такой ношу. Ты увезёшь нас. О мой дорогой слон, мы тебе одному будем обязаны своей свободой. Ну скорей, скорей бери нас. Гляв замахал хоботом и ушами в знак своего согласия и подняв пленников по очереди усадил их всех к себе на плечи, на спину, до самого хвоста. Потом, бросив прощальный торжествующий взгляд на уснувший лагерь, он тяжёлой походкой двинулся вперёд по направлению указанному калетой.